Маленький мальчик подходит к отцу. Пап, а ты не видел, что тут колон стоял? Ну так, это... Забилевы! Занаменитый актер едет в автобусе. К нему подказывает контролер. А где у вас билет? Милейший, мое лицо мой билет. Тогда я должен прокомпостировать ваш билет. На! А! Hey, come DJ. любимый, мой прикожий. Ты хорош со всех сторон. Давай. Hey, come to the DJ. Hey, come Мой любимый, мой прикожий. Дыхано сторон. Объявление. Молодая девушка, не имеющая опыта работы, ищет работу по специальности В рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что настоящая женщина должна уметь закатывать три вещи Банки, глаза и истерику Когда-нибудь я покажу вам одно местечко, где можно славно поохотиться на тигров. Да, но придется выждать часа полтора в засаде. Да нет, у них там в первом отделении воздушный акробат.